Глава сорок восьмая. Выкурены. Разговаривали мы негромко, потому что индейцы еще оставались у входа в пещеру. Подошло много других. Они с любопытством и удивлением разглядывали череп канадца, который им показывали товарищи. Мы с Рюбом какое-то время сидели молча, глядя на индейцев. Траппер пересел ко мне, чтобы мы могли смотреть наружу и разговаривать шепотом. Я все еще опасался, что дикари начнут обыскивать пещеру. — Это маловероятно, — сказал мой спутник. — Могли бы, если бы их было поменьше, понимаешь? Сейчас их больше ста на другой стороне, и большинство спустилось сюда. Думаю, индейцы не станут беспокоиться. — Эй, смотри! — Что это? — Собака? Я понял, что он имеет в виду тем более, что он повторил свои слова. Одновременно с ним я увидел Альпа. Собака бегала перед пещерой. Я сразу понял, что она ищет меня. В следующее мгновение пес напал на след там, где я полз через кактусы и побежал по нему к пещере. Добежав до тела канадца, которое лежало прямо на следе, пес остановился и как будто осмотрел тело. Потом, издав короткое рычание, подбежал к телу доктора и точно так же осмотрел его. Несколько раз пробежал от одного тела к другому. Потом, прижав нос к земле, исчез из виду. Его странное поведение привлекло внимание дикарей, которые теперь все смотрели на него. Мы с моим спутником начали надеяться, что пес потерял след. Но тут, к нашему отчаянию, он снова появился и опять побежал по следу. На этот раз он перепрыгнул через тела и в следующее мгновение оказался перед входом в пещеру. Крик снаружи подсказал нам, что мы пропали. Мы попытались отогнать собаку, и нам это удалось. Рюб ранил ее ножом, но рана и необычное поведение пса... Убедили врагов, что кто-то скрывается в пещере. Через несколько секунд выход потемнел от множества кричащих дикарей. — Теперь покажи, как ты стреляешь, молодой человек, — сказал мой спутник. — У тебя новый пистолет. Заряди все его стволы. — У меня есть время, чтобы их зарядить. Времени достаточно. Они не сунутся сюда без света. «Сейчас пошли к дому за факелом. Заряжай быстрей!» Я схватил пороховницу и зарядил оставшиеся пять комор револьвера. Не успел я кончить, как появился индеец с горящим факелом и собрался войти в пещеру. — Твое время! — воскликнул Рюб. — Вытащи этого типа из макасина, Стреляй! Я выстрелил, и дикарь, выронив факел, упал на него мертвым. Гневные крики снаружи послужили ответом на этот выстрел, и индеец перед входом исчез. Потом мы увидели чью-то руку и тело тащили. Как ты думаешь, что они сделают дальше? — спросил я своего спутника. — Не могу сказать точное. Им это не понравилось, думаю. Заряди снова этот ствол. Будь проклята моя удача, если бы у меня было мое ружье! — Если бы только оно у меня было! У тебя шесть зарядов? Боже! Можно завалить пещеру их телами, прежде чем они доберутся до нас. Великое оружие, точно! Я видел, как Кэп стрелял из него. Боже! Как он расправился с ними в том доме! Их немного там осталось. Заряжай, молодой человек, времени достаточно. Они знают, что у тебя есть. Во время этого диалога Не показывался ни один индейец, но мы слышали их голоса снаружи по обе стороны от пещеры и знали, что они совещаются, планируют, когда до нас добраться. Как и предположил Рюб, они поняли, что выстрел был сделан из револьвера. Несомненно, выжившие в последней битве рассказали им о страшном уроне, который нанесло им это оружие, и они его боялись. Но какой план они примут? попытаются уморить нас голодом? — Они могут попытаться, — ответил Рюп на мой вопрос. — Они знают, что нам есть нечего. Но есть другой способ, если они до него додумаются. Это быстрее, чем уморить нас голодом. — Ха! — воскликнул он. — Я так и думал. — Они решили выкурить нас. Смотри туда! Я посмотрел и увидел вдалеке нескольких индейцев, несущих к пещере охапки хвороста. Их намерения были очевидны. «Но смогут ли они это сделать?» — спросил я, сомневаясь в возможности такого способа. «Неужели мы не вынесем дым?» «Выдержать! Ты зеленый новичок, молодой человек! Знаешь, что за кусты здесь растут?» «Нет», — ответил я. «Что это за кусты?» «Это растение вонючка». И более вонючего растения я не знаю. Эта вонь выгонит скунса из его норы. Говорю тебе, молодой человек, нас либо выкурит, либо мы задохнемся в этом дыму. И я не для того жил больше тридцати лет рядом с индейцами, чтобы умереть так. Когда станет плохо, попытаюсь вырваться. И тебе советую, молодой человек. Но как, торопливо спросил я, как нам тогда действовать? — Как? Ты ведь не собираешься сдаваться? — Я готов сражаться до конца. Тогда вот что мы сделаем. Когда они разведут такой дым, что не смогут нас увидеть, мы выйдем наружу. У тебя есть пистолет, и ты пойдешь первым. Стреляй в каждого индейца, который попробует тебя схватить, и беги изо всех сил. Я пойду за тобой. Если сможем пройти через толпу, Попытаемся спрятаться в кустах и поползем к большой пещере на той стороне. Там пещеры соединяются друг с другом, и мы сможем в них спрятаться. Я побегу за тобой, но ноги у меня не те, что раньше. Тем не менее, надо попробовать. Но помни, молодой человек, это наш единственный шанс, понял? Я пообещал бежать в том направлении, которое указал мой никогда не унывающий спутник. «Уж что-что, а скальп старого рюба они не получат!» «Хе-хе-хе!» Я повернулся к нему. Он действительно смеялся своей дикой и такой необыкновенно своевременной шутки. Слушать его было ужасно. В устье пещеры бросили несколько охапок хвороста. Я видел, что это ветви криозотовых кустов. В хворост метнули пылающий факел, и ветки загорелись, спуская густой черный дым. Хворост продолжали подбрасывать, и зловонный дым достиг наших ноздрей и легких. Почти мгновенно меня потянуло на рвоту, я начал задыхаться. Не мог этого выносить и не пытался оставаться, потому что в этот момент услышал крик Рюба. «Твое время, молодой человек, наружу и покажи им!» С чувством отчаянной решимости, сжимая револьвер, я бросился через дымящийся хворост. Услышал дикий и оглушительный крик, увидел толпу людей, дьяволов, увидел поднятые копья томогавки и ножи и...